Глава двенадцатая. Всадник. Аранты любили хвастаться, будто самую первую карту начертили именно они. Может, так оно и было в действительности. Во всяком случае, родной материк Волкодава на всех картах именовался Восточным, по той единственной причине, что лежал к востоку от Орентиады. Землю же, разделенную облачным кряжем на Шоси Тайн и Озерный край, всюду обозначали как Западный материк. Волкадава это собственно не удивляло, как ни крути, она даже была мореходом разных стран сговориться о каких-то общих названиях, чтобы сразу понимать о чем речь. Иначе выйдет, как с железными горами, они же ограждающие, они же замковые, замковые и неведомо какие еще. Гораздо более странным казалось вену другое. Морские пространства к востоку и западу от орентиады гордо именовались восточным и западным океанами. Волкодав был согласен, что водную ширь, которую самый быстрый корабль пересекал несколько дней, следовало именовать отнюдь не лужей. Но и на океаны оба эти весьма обширные моря уж никак не тянули. Он спросил об этом Эвриха. Эврих смутился. «Видишь ли, когда-то мы, аранты, не умели строить морских кораблей и не посещали других стран, известных нам ныне. В те времена у нас полагали, будто весь земной мир — состоит из одной орантиады, окруженной водами Вечного океана. Мы давно оставили свое старинное заблуждение, но названия сохранились. Не знаю, достаточно ли понятно, я «вполне», — проворчал волкодав. Все же совместное плавание что-то делает с человеком, и он в кое-веки раз не обиделся. Да больше того, кажется, на него ни разу еще не нападало желание по своей воле без долгих уговоров рассказывать Эвриху что-либо о своем племени. Вот теперь захотелось. Волкодав даже спросил себя, уж не потому ли, что это некоторым образом уравнивало его маленький народ с уроженцами великой страны. Он сказал, «В древности у нас тоже считали, что одни мы, Венны, настоящие люди, а кто за лесом живет, уже непонятно, чьи выкормыши. Ну и что святынь прямо на тот свет течет тоже». Я даже слышал, когда Рот кого-нибудь изгонял за злодейство, человека сажали в лодку и отправляли вниз по реке, закляв не приставать к берегу трижды три дня. Старики думали, что после этого он причалит уже в исподнем мире, у мертвецов. Он сам слегка испугался собственной откровенности и наполовину ждал, чтобы Оранд по своему обыкновению уколол его язвительным замечанием, однако Эврих, сидевший на скамье, лишь согласно кивнул. «Вот и Тилорн говорил мне о том же», — проговорил он, погодя. «Много столетий назад у него на родине бытовали воззрения, схожие с вашими, и с нашими тоже. Люди от века очерчивали для себя границы населенного мира, а за его пределами усматривали чудовищ. Там тоже сперва предпочитали не доверять чужеплеменникам. Потом считали свой мир неповторимым творением богов, избранным и единственным. И, наконец, поняли что мир этот всего лишь пылинка, летящая во Вселенной. Косатка снова резво бежала под парусом, растянутым вдоль корабля. Позади осталась короткая стоянка в порту Каври, расположенном на северной оконечности Орентиады. Несколько дней в городе прошли тихо и мирно. Горячие нравом сигваны умудрились не натворить ничего, способного привлечь внимание стражников, даже не ввязались в какую следует драку, Несколько разбитых носов, да покрытые ссадинами физиономия Левзика, спьяну поцеловавшего мостовую. Разве это урон, о котором следовало бы говорить? «Может, поэтому они там так и держатся друг за дружку», — сказал Волкодав, когда поняли, что пылинка. «Совсем как мы здесь, на корабле», — подхватил Эврих. Он вертел в руках красивую походную чернильницу, купленную в одной из лавочек каври. Помнишь, сперва Яре чуть уши не оборвали, когда он плюнул за борт? А теперь, смотри-ка, астомер его сам на нас позвал, что-то показывает. Чернильница у Эвриха уже была и весьма неплохая. это он купил больше за тем, чтобы напоминало об очередном посещении Нижней Орентиады. И предвкушал, как откупорит ее в какой-нибудь грязной дикарской лачуге, дабы составить очередное дополнение к Салегринову описанию и заново ощутить себя посланцем страны божественных мудрецов. Он задумчиво проговорил, «Вот за это я и люблю долгие морские путешествия. Такие разные люди собираются на корабле, а пройдет несколько дней, и все как одна семья. Из Кандара отплывали, я и то озирался. Ох, думаю, рожи, с такими добраны живешь. А вот пожил с ними бок о бок и вижу», Ничего порочного в них нет, мужественные, красивые люди. Верно ведь, друг мой? Волкодав попробовал вспомнить, называл ли кто-нибудь красивым его самого, но так и не вспомнил. Вот висельником и головорезом это сколько угодно. Красивым же. А отношения рассуждал Эврих. Поначалу ведь только и делали, что косились. На тебя за то, что ты вен и выглядишь опасным, на меня за то, что оранд. Да мы с тобой на них тоже, наверное. Помнишь, как я с Левзиком цапался? А сейчас упади кто-нибудь за борт, первый вслед прыгну. И тот же Левзик, я уверен, меня выручать бросится. А Волкодав? Волкодав опять промолчал. Он и эвриху доверял, не сказать, чтобы совсем безоглядно, уж какой там араве прожженных сигванов с выговором родичей людоеда. Я расстоял на носу корабля и обшаривал взглядом горизонт изо всех сил стараясь не жмуриться от ветра. Там, впереди, клубились высокие белые облака. Мальчик пытался хотя бы мысленно придать им очертания исполинских снежных хребтов, еще незримых вдали. Прибытие в тин ожидалось к вечеру следующего дня. тин располагалась на крайней оконечности обширного полуострова, далеко вдававшегося в Западный океан. Полуостров — являл собою ничто иное, как отрок исполинского заоблачного кряжа, не уместившегося на материке и частью сползшего в море. У берега бухты, единственный на много дней пути окрест пригодный для корабельной стоянки, с незапамятных пор существовал городок, вглубь страны от него тянулась дорога. Дорога эта велась удобными долинами, прорезавшими горный край не иначе, как по мане очень могущественных богов. Потом однажды с острова толми прибыли воинствующие приверженцы близнецов и выстроили себе крепость. Последователи этой веры часто превращали в крепость всякий свой храм. Как говорили они сами, делалось это в память об эпохе гонений, когда беспощадно травили и самих божественных братьев, и любого их ученика. Преследований на западном материке ждать было вроде неоткого, но замок получился неприступным и очень красивым. Под сенью его стен люди почувствовали себя в безопасности, так что город начал быстро богатеть и расти. Тинвелена, чье имя порой толковалось как «младшая сестра», была расположена по морским меркам совсем недалеко от острова Талми и своего старшего брата, стольного Тар-Айвана, и корабли сновали в обе стороны почти беспрерывно. Шедшие издалека, из Галерада или того же Кандара, останавливались по пути либо в Тар-Айване, либо в Аранском Кавре. Выбор зависел только от самих мореходов, поскольку никаких выгод ни северный, ни южный путь не сулил. Астамер выбрал Кавре. «А не люблю я этот Тарский залив», — ответствовал он на расспросы любопытного Эвриха, удивленного, почему ватажники, вроде ехавшие послужить близнецам, не предприняли поклонения в великом храме острова толми Земля там сплошь желтая, по берегу как потопчешься, на сапоги тошно смотреть, точно в дерьмо вляпался. На самом деле, решение Астомера объяснялось, конечно, причинами более вескими. После долгого морского перехода хотелось как следует повеселиться, а нравы в порту Каври были куда как попроще, чем на острове возлюбленного ученика. Вот и весь сказ. Простояв на носовой палубе добрую половину утра, Яра неожиданно вернулся к своим спутникам, и вид у мальчика был несколько настороженный. «Выгнали все-таки?» — посочувствовал Эврих. Яра мотнул головой. «Нет, я сам ушел. Земли все равно пока не видно, а Астамер что-то тревожится. Я решил, не буду мешать». «Астамер, по-моему, еще у кандарских причалов начал тревожиться», — сказал Эврих. «Тогда ему попутный ветер не нравился, а теперь что?» Ему самому шутка показалась натянутой. Все же сидит где-то в человеке безошибочное чувство беды, и сколько ни пытайся заглушить его голос, не получается. «Астомеру не нравятся волны», — честно пояснил Яра. «Он смотрит на юг и ждет шторма». Ветер между тем тянул как раз с юга, то есть в направлении, вполне пригодном для плавания под парусом, но неровные гаснущие порывы уже не могли наполнить пестрое полотнище, и кормщик снова посадил мореходов на весла. волкадав недавно сменивший Эвриха на скамье, счел, что уже достаточно освоился с новой для себя работой и впервые отважился оглянуться. Астамер в самом деле пристально созерцал волны, и лицо у него было раздосадованное и мрачное. волкадав тоже посмотрел за борт, волны как волны, круглые водяные горбы, кое-где взъерошенные вздохами ветра сухопутному жителю не вообразить, будто Астамер или кто-то другой может по ним прочесть, как по книге «Замыслы моря». Волкадав и сам сперва не верил росказням двоих сигванов, своих сотоварищей по колодкам. Но те, как спорили между собой, припоминая малейшие оттенки цвета воды и формы гребней, что молодой Вен скоро убедился, не врут. Он, к сожалению, мало запомнил из их объяснений, поскольку искусство сражаться это никоим образом не касалось. Зато не сомневался, что Астамер имел все основания для тревоги. Он-то, Астамер уж точно с одного взгляда за борт мог понять, где какое течение и в какой стороне берег. Может, и вот эта едва заметная зыбь, докатывавшаяся проливами с полудня, внятно говорил ему о чем-то, грозно зарождавшемся вдали и еще не явившем себя над горизонтом. Эврих развернул у себя на коленях карту и принялся водить по ней пальцем. Так, мы примерно... Ага, золотой шар уже скрылся, а старик еще не... Примерно вот тут, и если с юга... Он неожиданно замолчал. Волкодав снова скосил глаза, теперь уже в сторону карты. Чуть южнее пальца Эвриха виднелась редкая цепь островов, протянувшаяся поперек моря, и при ней маленький рисунок с надписью аранскими буквами. Волкодаву не досуг было особо присматриваться... «Было ли там написано что-то нехорошее, или Эврих встревожился, сопоставив расположение островной гряды с движением корабля? Но если задует с юга, тогда почему?» Он не стал спрашивать. «Что толку разузнавать, если все равно ничего нельзя изменить? Поживем, увидим». Когда Астамер вдруг принял решение и заорал сперва на рулевого, потом на гребцов, приказывая повернуть корабль к северу и грести, что есть сил, волкодав понял — Шторма действительно не миновать. Причем бороться с ним предстояло в таких водах, которые лучше пересекать при тихой погоде. Вен опять ничего не стал говорить. Сказали греби, значит, нужно грести, а не рассуждать попусту о том, в чем все равно не особенно смыслишь. «А почему здесь всадник нарисован?» — услышал он голос Яры. «Там что, лошадей разводят? На таких маленьких островках?» Эврих ответил почему-то с явной неохотой. «Дело не в лошадях. Видишь ли, с этими островами связана одна морская легенда. Рассказывают, будто они беседовали на языке шоси тайно, бытовавшем у итигулов. До сих пор никто на корабле не проявлял знания этого наречия. Во всяком случае, с ярой на языке его племени не заговаривали. Но тут... «Заткнись!» — прозвучало разом несколько голосов. «Заткнись, Оранд, накличешь, и ты помалкивай, недоносок!» Настал вечер. Едва различимые волны, с трудом подмеченные многоопытным зрением Астомера, превратились в исполинскую мертвую зыбь, медленно с глухим гулом, катившуюся прямо на север. Косатка тяжело взбиралась на вершины, потом устремлялась вниз, и тогда у форштевни вырастали два белых крыла. Астамер все чаще поглядывал за борт и с каждым разом заметно мрачнел. Эврих тоже нет-нет, да и смотрел на воду. «Что там?» — негромко спросил, наконец, волкадав «Течение», — так же тихо ответил Эврих. «Сильное течение. Нас быстро относит на юг, и на веслах не выгрести». Теперь они говорили на языке, которому научил их Тилорн, так что знатоков не нашлось. А на злобные взгляды Волкодав давно уже внимания не обращал. Он в очередной раз занес весло и спросил, «Ну и что такого на юге? Непроходимые скалы?» «Хуже», — ответил Эврих, — «там всадник». Все стало ясно. И таинственная отметка на карте, и явный страх далеко не трусливого астомера. Волкодав вздохнул и подумал о том, как глупо порою кончаются путешествия и жизни. «Он, наверное, взял южнее, чем следовало, и угодил прямо в течение», — пояснил Эврих. «Карта не случайно советует его избегать. А тут еще зыбь с той самой гряды». По Солегрину как раз о таком рассказывают немногие спасшиеся с кораблей, погубленных всадником. «Хватит болтовни!» — свирепо рявкнул Астамер, шагавший на корму по проходу между скамьями. «Греби как следует, Вианн!» Яро тише мыши сидел возле борта, обхватив руками колени. Он дотянулся к уху Эвриха и еле слышно шепнул. «Мы все погибнем, да? Корабль разобьется?» Молодой оранд притянул мальчишку к себе. «Ну что-то нет, конечно. Зачем ему разбиваться?» Потом волкодав увидел, как, нацарапав прочными чернилами на клочке пергамента некую записку, Эврих уложил ее в непроницаемый мешок со своими рукописями и насмерть затянул все узлы. У него был вид человека, заверившего земные дела и готового к смерти. Волкодав подумал, когда придет пора уступать Аранту весло, надо будет также запаковать книжку Зилхата. Действительно, вдруг кто со временем выловит? Закат был безветренным и зловещим Алиновым, и там, где садилось солнце, по-прежнему не возникало никаких признаков суши. Эврих из этого заключил, что их отнесло на юг даже дальше, чем он предполагал поначалу, и снова распотрошил мешок с рукописями, торопясь изложить последние наблюдения, отпущенные ему судьбой. Строчки получались прыгающими и неровными. Эврих целый день греб наравне со всеми, а после такой работы руки с трудом переходят к тонкому делу. Поразмыслив, Ученый не стал сразу прятать перо и пергамент, решившись делать записи до последнего, пока это будет возможно. Махнатые тучи висели низко над головами, солнце подсвечивало их снизу прощальным, холодноватым огнем. Только у самого горизонта еще видна была полоска чистого неба. Очень скоро заволочёт и её. Измотанные грибцы все чаще менялись на веслах касатка сопротивлялась, точно гибнущее животное, которое продолжает ползти даже тогда, когда его уже раздирают на части. Гладкие стеклянные волны по-прежнему катились из-за кормы. Когда корабль спускался в ложбины, сквозь вершины волн просвечивало солнце. Потом полоску заката окончательно затянуло и стало быстро темнеть. Эврих низко наклонился над рукописью, поставил последнюю точку и убрал все в мешок. Однако, передумав, Вновь вынул перо, приписал что-то еще и только тогда закупорил и завязал горловину. Он справедливо рассудил, что воспользоваться светильничком ему вряд ли позволят. И почти сразу, как только он это сделал, из морской глубины раздался стон. В полном безветрии он был отчетливо слышен, невероятно низкий, нечеловеческий звук, словно там внизу мучилось и страдало нечто непередаваемо громадное. Волкодав чуть не выронил весло, сначала от неожиданности, потом от удара о соседнее, брошенное гребцом. Кто-то сполз со скамьи и начал громко молиться, иные плакали. Так, словно подводный стон прозвучал смертным приговором и кораблю, и всем людям на нем. Эврих тихо объяснял прижавшемуся к нему Яре. «Селегрин достопочтенный называет то, чему мы сейчас внимали, зовом глубин». Его немногие слышали, и никому доподлинно неизвестно, что именно производит столь удивительный гул, то ли течение, то ли морские животные, то ли что-то на дне. К сожалению, я уже спрятал письменные принадлежности, чтобы сохранить их от брызг и дождя, и посему лишен возможности составить достойное описание услышанного. «Ты завтра напишешь», — прошептал Яра, — «когда рассветет». Чувствовалось, что ему самому очень хотелось верить в собственные слова. «Обязательно», — подтвердил Эврих, — «обязательно напишу. А ты поправишь меня, если что, позабуду, так что смотри внимательно и запоминай. Договорились?» Волкодав давно знал оранта и видел, что парню было жутко. Еще как жутко. Но разве мужчина может позволить себе бояться в открытую, когда рядом мальчишка? Вен поискал взглядом астомера и увидел его на носу. Сгустившаяся темнота мешала волкадаву гораздо меньше, чем остальным, и он разглядел, что Сигван пристально смотрел за корму. То есть смотрел не то слово, его глаза лезли из орбит, волосы, кажется, порывались встать дыбом. Волкодав только собрался выяснить, что именно привело его в такой ужас, но тут темень прорезала вспышка молнии, мелькнувшая на юге. «Псадник!» — ни своим голосом закричал Астамер. Весь корабль одновременно повернулся в ту сторону. волкадав стал ждать, когда же долетит отзвук громового раската, чтобы должным образом приветствовать бога грозы, и начал даже считать про себя, Телор научил его определять, далеко ли ударила молния. Однако вспышка так и осталась безгласной. Зато из-под воды снова донесся низкий ракочущий стон и южный горизонт на мгновение охватило лиловое пламя. И Волкодав увидел. На фоне мгновенного зарева одиноким силуэтом вырисовывалась скала. Она была громадна, это ощущалось даже на расстоянии и в самом деле похожа на всадника в просторном плаще, разметавшемся по крупу коня. «Так вот ты какой!» — подумалось Волкодаву. «А ведь родился человеком. Была любимая, горел очаг». Сам любил, и тебя любили. Вен так и не бросил весла и держал его на весу, дожидаясь, чтобы на противоположном борту опамятовался и сел грести еще хоть один человек. Он услышал полный ужасов всхлип юного и тягула и торжественный голос Эвриха, приветствуя его как родича Яра, когда он жил на земле, в нем текла та же кровь, что и в тебе. Всадник между тем приближался со сверхъестественной быстротой. Волкодав невольно подумал, что никакое течение не могло столь стремительно мчать корабль к неподвижной скале и вдобавок безошибочно нацеливать его прямо под каменные копыта. И еще он мог бы поклясться, что всякая новая вспышка заставала всадника в ином положении. Так бывает, когда молния выхватывает из темноты движущиеся тела. — Приветствую тебя, родич, — судорожно шептал Яра. — Приломи со мной хлеба и обогрейся у моего очага. Вен снова посмотрел на корму и неожиданно понял, что должны были чувствовать Лута и остальные, когда он, волкодав, прямо у них на глазах обернулся большой и очень грозной собакой. Небось, долго потом не могли заново признать в нем подобного себе. А если боги вправду судили мне участь, как вот этому всаднику? И буду я так же скакать по родным венским лесам, храня их от злых перехожих людей, и свой же народ станет говорить обо мне шепотом, суеверно оглядываясь через плечо. Был же человек в крашенных полотняных портах, умерший от страха. Волкодав отчетливо вспомнил его перекошенное лицо и безумные выпученные глаза. Точь в точь, как у остомера, вцепившегося в носовой штаг. В трюме корабля жалобно и протяжно замычала корова, И Астамер, надо отдать ему должное, все-таки сумел совладать с обессиливающим испугом. Он встрепенулся и заорал так, что мышь, устроившаяся наверху мачты, на всякий случай снялся с облюбованного насеста. — На весла Хегова семя! Вы кто, мужики или собачье дерьмо? Нашли сетей другие, но мужиков оказалось больше. Весла-косатки заработали снова, хотя и не так стройно, как раньше. Кто-то даже запел... Спасти корабль могло теперь только чудо богов, но пусть помнит всадник, что ненавистные ему чужаки сражаются до последнего. Их отделяло от каменного исполина не больше двух верст, и теперь волкодав неплохо видел его даже в промежутках между беззвучными молниями, все так же осенявшими горизонт. Вену случалось девиться совершенству иных творений ветра, дождя и морских волн. Вроде бы случайное нагромождение камня, а чуть отступишь в сторонку, и дух перехватывает. Это что же за скульптор сумел бы подобное изваять? У подножья черной громады неистово клокотало широкое кольцо бурунов. Тяжелые волны с разбегу обрушивались на подводные рифы, вздымаясь косматыми облаками пены и брызг. Могучий конь вырастал из скалы, занося в бешеном беге чудовищные копыта. Седок — Не трогал поводьев, одна рука простерлась вперед, другая тянулась к мечу. Снова ударила мертвенная вспышка, зарницы и резкие тени вычертили лицо. Такой лик мог быть убого отмщения, горе и ярость, обретшие человеческие черты. Смерть неотвратимо догоняла корабль, и не было никакой возможности ни уйти от нее, ни отвернуть в сторону. Гребля потеряла всякий смысл, поскольку зыб и течение, направляемое не иначе, как могущественной злой волей, просто не замечали жалких усилий гребцов. Однако люди сидели подвое на весло и работали, как сумасшедшие. Эврих тоже забрался на скамью к волкадаву и сказал ему, устраивая ладони на рукояти, «А ты знаешь, друг варвар, я ведь прочитал книгу Зилхата, лежащую в твоей сумке, и должен тебе сообщить, что все написанное в ней о веннах есть досаднейшее заблуждение, поистине, при великой жалости достойное. Волкодав в который раз пожалел, что не выучился складно и красиво излагать свои мысли и не способен подыскать для оранта ответных слов, достойных только что услышанного. По его мнению, Эврих уходил из этой жизни с большим мужеством. И если уж на то пошло, перед лицом нешуточной опасности он неизменно оказывался очень хорош. Настолько же, Насколько невыносим бывал в обычные дни. «И почему мы с ним все время ругаемся?» — запоздало спросил себя волкодав. Вернее, ругались. «Приветствую тебя, родич!» — прижимаясь к их ногам, шепотом точно заклинание повторял Яра. «Приломи со мной хлеба и обогрейся у моего очага!» Судя по всему, заклинание было столь же бесполезно, как и усилия рвавших жилы гребцов однако остановиться мальчик не мог. Пока человек жив, он борется и питает надежду, даже если это надежда на невозможное чудо. «А славно они тут, в шоссе не встречают добрых гостей», — насмешливо проворчал волкодав. «Его народ провожал умерших песнею смерти. Эту же песнь пели венские воины, идя в бой на верную гибель. Если по совести...» Правильнее было бы называть ее «песнью жизни», ибо смерть придавалась в ней всяческому осмеянию и хуле. Волкодав сейчас запел бы ее, но было нельзя. Она уже отзвучала по нему три года назад и повторять не годилась. Зато высказать вслух то, что он думал о всаднике, вознамерившемся погубить собственную родню и других людей, никакого зла его племени не причинивших. Левзик, чья скамья была как раз перед ними, вдруг обернулся, и волкодав увидел на лице молодого сигвана почти ту же ярость, что и на лице неотвратимо приближавшегося всадника. Но если черты каменного исполина дышали жутким величием, то Левзика можно было скорее сравнить с опалоумевшим животным, ищущим крови. Гарахар тоже косился через плечо, и лицо у него было не лучше. «Мальчишка!» — завопил Левзик, тыча пальцем в сторону Яры. «Это все из-за мальчишки. Он оттуда. Это он накликал. Всадник не пускает его». «Заткнулся бы ты, приятель», — сказал Волкодав. «Греби давай». Он произнес это со спокойным презрением, зная, что испуганного и озлобленного человека иногда отрезвляет такой разговор. Однако на сей раз не получилось. «Ублюдок во всем виноват!» — раздались еще чьи-то голоса. «За борт его!» Яро вскочил на ноги, затравленно озираясь. Палуба вздымалась неровными, непредсказуемыми толчками. Чем ближе к страшной скале, тем беспорядочнее делались волны. Со всех сторон на Юного и Тегула пялились безумные бельма людей, наконец-то распознавших причину всех своих бед. Кто-то уже лез через скамьи и тянулся к нему скрюченными пальцами, чтобы принести всаднику запоздалую жертву и тем, быть может, спастись. я тонко закричал, не зрячи метнулся, но палуба ринулась из-под ног, и он упал бы, не подхвати его, Эврих. Ошалевший от страха мальчишка укусил его и принялся отчаянно вырываться, но Аранд удержал. «Тихо, глупый!» — шепнул он ему на ухо. «Никому мы тебя не отдадим!» «За борт!» «За борт» звучало со всех сторон. Если бы не качка, угрозу давно бы привели в исполнение. Но касатку так кренило и швыряло, что добраться до обреченного оказалось непросто. Волкодав покосился на хозяина корабля, астамер в общем сумасшествии участия не принимал, но и останавливать расправу явно не собирался. Вдруг она и в самом деле поможет? «Эй, сигваны!» — звонко и насмешливо выкрикнул Эврих. «Как там звали того древнего кунца, что не хотел умирать от старости и купался в детской крови?» «Неастомером!» и хохотался. Бесстрашно, оскорбительно и нахально. Точно таким волкодав когда-то увидел его на помосте, сооруженном для проповедников близнецов. Вен и Оранд одновременно поняли, что им следовало сделать — Волкодав вскочил и ударом ноги своротил челюсть левзику, который крепко оседлал пляшущую скамью и вознамерился сцапать яру за курточку. Левзик взмахнул руками, заваливаясь навзничь, и очередная судорога касатки унесла его к противоположному борту. Волкодаву ни разу еще не приходилось драться на мокрой, ходящей ходуном палубе, но ко всему привыкшее тело приспособилось с радостной быстротой. Вен подумал о солнечном пламени, лежавшем где-то в трюме в запертом сундуке. Славный меч, выкованный лучшим кузнецом серых псов, уже не раз возвращался к нему поистине чудом. Но среди моря, когда корабль вот-вот разобьет о ненасытные скалы, в сутках с гаком пути от ближнего берега, некому будет возвращаться хотя бы и чудом. Вен молча крутанулся направо и ребром ладони, как он очень хорошо умел, Разможжил руку Гарахара, замахнувшегося ножом. «Пусть спасибо скажет, что не по шее». Мышь с визгом пронесся мимо плеча, вцепился в оскаленную бородатую рожу следующего противника и тут же свечой взвился вверх. За спиной волкодава Эврих нагнулся и выудил из-под скамьи все три котомки Послушные узлы, удерживавшие пожитки на месте, развязались в один миг ты как хочешь малыш а мне тут с этими надоело услышал волкодав с задорный голос аранта ну давай руку вот так раз два три вен улучил мгновение обернуться и увидел как они прыгнули он не помнил чтобы яра говорил им умеет ли плавать может и не умеет ладно эврих плавец каких поискать да и сумки с книгами наглухо закупоренный от сырости хотя нет парень вырос в озерном краю а стало быть с младенчества не вылезал из воды Оставалось только дать им время отплыть подальше от корабля, чтобы озверевшиеся гваны не дотянулись баграми или веслом. Ну, добро, чему хорошему, а искусству отвлекать на себя как можно больше врагов волкодава не надо было учить. Он просто пошел вдоль борта, изредка поглядывая на быстро продвигавшегося всадника и расшвыривая всех, кто пробовал нападать. Санморовым молодцам, приходившим выкуривать вены из зубатки, точно так же не удавалось ни схватить его, ни ударить. Забытые весла вываливались из грибных люков наружу и плавали рядом с кораблем, ударяясь в борта. Исполинская зыбь временами вздымала обреченную касатку на такую высоту, что ладья оказывалась едва не вровень с лицом всадника, и тогда казалось, будто простертая длань вот-вот коснется ее и выхватит из воды, как легкую щепку, чтобы тотчас зашвырнуть в кромешное небытие по ту сторону смерти. Потом корабль падал в пропасть между двумя черными стенами, и всадник представал уже сущей горой, парившей под облаками и готовый обратить в прах и ладью, и все живое на ней. Эврих что-то кричал волкодаву и махал рукой из воды, тот не мог разобрать слов, да не особенно и пытался. Он все выгадывал удобный момент, когда корабельщики уже точно не смогут настичь Эвриха и мальчишку, даже если все дружно сядут грести, зато у него волкодава еще будет возможность доплыть к друзьям, чтобы встретить уготованную судьбу, хотя бы не порознь. Он доподлинно знал, когда роковая волна шарахнет его об отвесные камни и переломает все кости, он откроет глаза на пустынной галечной осыпи, простирающейся высоко-высоко вверх. Волкодава уже несколько раз доводилось ощущать ее под ногами, когда лекари сомневались, будет ли жить. Если присмотреться, внизу станет виден земной мир, покинутый его отлетевшей душой. А наверху призывно зазеленеют цветы и луга острова жизни, и он попробует взобраться туда по осыпи, уходящей из-под пяток, как эта палуба, на каждом шагу и любой булыжник, на который случится ступить, будет поступком, добрым или дурным. Посмертная дорога, предстающая из мира живых звездным мостом, протянутым через все небо, и если при прожитой жизни не слишком отяготят, не заставят свалиться в холод и мрак исподнего мира, волкодав взлетел на борт одним звериным прыжком прямо из срединного прохода между скамьями. Расчет был верен. Корабль как раз валила на противоположную сторону, так что Левзика и остальных, устремившихся в догон, швырнула назад. Вен же сделал еще целый шаг по обнажившимся бортовым доскам, оттолкнулся и далеко улетел в темную воду. После гребли и драки она вначале показалась ему не слишком холодной. Он не стал тратить время, оглядываясь на касатку, и сразу поплыл туда, где в последний раз видел исчезавшую за гребнем голову Эвриха. Волкодав плыл, что было мочи, поскольку черная громада всадника высилась уже в какой-то полуверсте, и течение как будто все ускорело свой бег. Вен, впрочем, не сомневался, что успеет. А уж в том, что выплывет прямо на Эвриха и подавно. Даже если бы ночное зрение вдруг изменило ему, мышь с криками, вившейся над головой, обязательно указал бы верное направление. На счастье маленького летуна ветра по-прежнему не было. Волкодав, добрался к Эвриху с ярой и, отплевываясь, схватился за плававшие котомки. Он чувствовал ногами и телом холодные струи течения, и они казались ему живыми упругими щупальцами, оплетающими, тянущими. «Нет, ты только посмотри на этот прибой, как ни в чем не бывало», — сказал ему Эврих, и сокрушенно вздохнул. «Вот такова доля ученого». Но почему боги небесные горы все интересные и неповторимые посылают под самый конец, предварительно лишив возможности запечатлеть увиденное для потомков? За спиной всадника бесшумно полыхнула очередная зорница, и волкодав посмотрел на прибой. Ничего особенного он в нем не нашел, волны и волны, с грохотом дробящиеся о неприступные скалы. А вот на касатке, хотя и запоздало, но все-таки вспомнили о достоинстве». Разобрали уцелевшие весла и, кажется, добавили к ним запасные. Рев Бурунов постепенно заглушал все прочие звуки, но еще можно было разобрать, как командовал Астамер. Он больше не пытался спорить с течением. Наоборот, развернул корабль и попытался увернуться от прямого столкновения с утесом. волкадав прислушался к грому, исходившему из-под копыт всадника. В голосе прибоя звучала безжалостная насмешка. Море и камень вершили свою всевышнюю волю. От ничтожных смертных тут ровным счетом ничего не зависело. «Ну и чего добился?» — прокричал Эврих. Теперь, чтобы быть услышанными, им приходилось кричать в ухо друг другу. «Подумаешь, разобьет сначала нас, а его потом, и вся-то корысть!» волкадав невольно позавидовал веселому бесстрашию Аранта. В немеренной глубине под ногами опять зарождался и рос все тот же чудовищный стон, только теперь он воспринимался не одним слухом, всем телом. Словно внемля призыву, троих пловцов начала подхватывать и нести к облакам очередная волна, и волкодав как-то сразу понял, что эта волна особенная. Последняя. Сумеют ли неэлит и тилорн почувствовать их гибель? или звездный странник будет тщетно ожидать возвращения друзей, и лишь много времени спустя, когда выйдут уже все мыслимые сроки, догадается, что некого больше ждать. Мышь, пытавшаяся сесть на мокрую голову хозяина, взвился и с жалобным писком ушел вверх. Вен смутно понадеялся, что маленький всеядный зверек уж верно отыщет себе пропитание на островах. Еще он подумал, что девочки из рода пятнистых оленей, наверное, нынче приснится большая собака — тонущая в воде. «Отец!» — раздался тонкий крик Яры. «Отец!» Сообразить, что имел в виду мальчик, волкодав не успел. Гребень догнал их и неудержимо повлек, набирая скорость, истончаясь, вырастая отвесной стеной. Всадник летел прямо к ним, нависая над головами барахтавшихся людей. Еще какие-то считанные сожжения и... Гребень волны оделся косматой пены и начал рушиться вниз. Волкодав почувствовал, как его отрывает от Эвриха и Яры, и вцепился в обоих, пустив в ход всю свою силу. Их бешено закрутило, он потерял всякое ощущение верха и низа, клубящийся поток перемешал воду и пену в сплошное горько-соленое нечто, которое смяло Волкодава в лепешку, ослепило и оглушило его, выдавило из легких последней крохи воздуха и неодолимо швырнуло вперед, полуживого, судорожно сжавшегося в ожидании удара камни и удар действительно состоялся, но совсем не такой какой он готовился принять остатками сознания он уловил миг когда все утратило вес, а потом вода словно выскочила из под него довольно крепко приложив хребтом о неровную каменную поверхность волкадав заново обрел слух и услышал как волна с гороххоущим драконьем шипением скатывалась в трещины и расселены камня. Он рванулся, понимая, что следующий вал запросто унесет его в бездну, и тут до него дошло, что левой рукой он по-прежнему мертвой хваткой держал Яру за шиворот, а правой — Эвриха за вихры. Яра корчился, плача, порываясь кричать и вовсю извергая проглоченную воду. Аранд лежал на боку, подогнув колени к груди и обнимая драгоценные сумки. Прихоть моря закинуло их на широкий каменный уступ рядом со стременем всадника. Волкодав поднял глаза и увидел, как растет и вздымается новый вихрящийся гребень. Он показался ему едва не больше того, который по странной случайности оставил им жизнь. Не иначе хозяйка судеб задевала куда-то свои острые ножницы для обрезания спряденных нитей. Вен не стал дожидаться, пока она их отыщет. Рыча сквозь зубы, он привстал на колени и волоком потащил обоих своих спутников к скальной стене. Он заметил изрядные трещины, черневшие в камне. Может быть, удастся впихнуть туда сразу двоих и как-нибудь выдержать удар волны, а потом, если повезет, вскарабкаться выше. Волкодаву едва хватило времени, чтобы доползти до откоса. Облюбованная расселина начиналась на уровне его груди и тянулась вверх, словно дымоход. Сначала вен закинул туда легкого яру, потом поднял эвриха. Аранд только начинал слабо шевелиться, похоже, его ударило головой. Яру трясло, он по-прежнему плакал и бормотал что-то об отце, но разуму не утратил, изо всех сил схватился за Эвриха и стал тянуть его в трещину. Наверное, понимал, что мгновенной гибели каким-то образом удалось избежать, но до окончательного спасения еще далеко. Вен снова оглянулся и увидел стену воды, летевшую на утес. Ее венчала широкая полоса светящейся пены. Или эта зарница отражалась во вздыбленном зеркале волны? Взбираться в расселену у волкодава не было ни сил, ни времени, да и места ему там не нашлось бы. Он еле успел схватиться за каменный край, когда море наотмашь хлестнуло скалу, опрокинувшись неистовым водопадом. Волкодаву показалось, будто целый океан встал во весь рост, смахивая ничтожную вцепившуюся пылинку. Его захлестнуло с головой, ударило грудью и боком, в миг оторвало ноги от камня и вскинуло вверх. Сейчас затрещат сухожилия, не выдержат, соскользнут пальцы и... Руки Эвриха цепко оплели его запястье и помогли продержаться лишнее мгновение, и вновь схлынула вода, и волкодав опять понял, что хозяйка судеб своей ножницы еще не нашла. «Держись, варвар!» — стучался в уши настойчивый голос. «Держись!» Голос принадлежал Эвриху. Волкодав озлился и хотел сказать ему «Не смей называть меня варваром», но сил не хватило даже открыть рот. Он осел на колени, глаза начали закрываться. Наверное, ему просто не хотелось смотреть, как торжествующе вздымается и растет за краем уступа третий окончательный гребень. Эврих свесился из расселины, больно схватил вена за волосы, потом за шиворот и потянул вверх. При этом утонченный любитель книг матерился точно последний надсмотрщик. Волкодав зашарил руками по камням и начал медленно подниматься. Жилистый, костлявый, он все же был крупнее и тяжелее Аранта, однако вдвоем с Ярой Эврих как-то управился. Море тут же всунуло в расселину холодный язык, но больше для порядка. Ни одного из троих слезнуть уже не удастся. Из глубины расселины, поддувало порывистым сквозняком. яра выпустил волкодава и первым полез вперед. «Корабль! Корабль!» — почти сразу донесся его крик. «Их сейчас разобьет!» Двое мужчин поползли следом за мальчиком, обдираясь в узкой щели. Трещина оказалась открытой с обоих концов, но второе отверстие было прикрыто от волн коленом каменного коня, и его не захлестывало. Высунув голову, волкодав чуть не отшатнулся, и Спалинский курящийся вал величаво медлительно нес прямо на него обреченный остамеров корабль. На миг в вену помстилась будто касатка вот сейчас врежется как раз в то место, где они укрывались. Он совсем близко увидел знакомые лица сигванов, даже узнал Левзика и Астамера, и странное это было чувство. В этот миг Они были живы точно так же, как он сам, а чувствовали себя, может, даже получше. Их ведь не колотило о камни. Но зверь, сидевший внутри волкодава, знал. Все они были уже мертвы. Так смертельно раненый в битве бежит еще десять шагов, ловя собственные мозги и не понимая, что умер. Корова пыталась выбраться из трюма и наверняка ревела вовсю. Сигваны кричали и выли, но волкодав видел только раскрытые рты. Грохот моря все заглушал. Волна играючи швырнула касатку вперед, и ликуя шарахнула ее в ноги к каменному коню. Одновременно ударила яркая вспышка, заставившая на долю мгновения замереть и всклокоченный гребень, и вздыбленные обломки досок, и подброшенные страшным ударом тела, нелепо раскоряченные в полете. Перед глазами поплыли разноцветные пятна, когда волкодав проморгался в вихрящейся ревущей воде не было не то что людей, даже и щепок. Хозяйка судеб наконец отыскала запропастившиеся ножницы и решительно взмахнула ими над пряжей, отмахнув разом целый пучок нитей. «Прощай, солнечный пламень!» вздохнул про себя Вен. Он смотрел на каменные копыта, плывшие вперед сквозь гром и брызги прибоя, и не мог с уверенностью решить, Выглядели они так же, как перед гибелью корабля, или их положение все-таки изменилось. Только ли волны несли косатку на камне или сама скала двигалась ей навстречу. Зорницы, сиявшие вдоль горизонта, по-прежнему не высвечивали никаких признаков суши, глазу не за что было зацепиться, а звездное небо прятали низкие облака. Волкодав снова посмотрел на прибой, и впечатление движения только усилилось. Не дать, не взять, Всадник и его конь только что растоптали три с лишним десятка людей, проскакали над ними и устремились дальше, ища в океане ведомое только им. Ну и дальше, что хотел бы я знать, затягивая узел повязки, охвативший голову, проворчал Эврих. Вскоре после крушения косатки прекратились и бесшумные молнии, и таинственный рокот из-под воды. Зато поднялся свирепый ветер, а потом полил дождь. Колдовской шторм, спутник всадника, точно удовольствовался добычей и утратил сверхъестественные свойства, превратившись в самую обычную бурю. Ветер, волны и дождь скоро выгнали троих уцелевших из сквозной расселины, заставив искать укрытие понадежней. Помогая друг другу, они взобрались выше и обосновались с подветренной стороны в неглубокой пещерке у левого колена всадника. Сюда не достигал дождь, Сухая каменная ниша казалась даже уютной. «Я надеюсь», — продолжал молодой орант, — «эта скала, по крайней мере, не нырнет под воду и не рассеется в воздухе, оставив нас барахтаться среди волн». Еврих стукнул кулаком по черному камню, словно испытывая, реален ли он. Волкодав еле удержался, чтобы не схватить его за руку сам он нипочем не стал бы откладывать или перекладывать камни, составлявшие всадника, и другим не собирался этого позволять. «Там на карте, — сказал он, — была гряда островов. До них далеко?» Эврих безнадежно отмахнулся. «Далеко, и по ним не выберешься на берег. Большей частью это обыкновенные рифы, затопляемые в прилив». Яро сидел между двоими мужчинами. Эврих уже распорол задубевшие от соли узлы промасленной сумки и силой заставил мальчика облачиться в сухую рубашку. Теперь они с волкодавом грели его своими телами. «Без толку сейчас в потьмах обсуждать», — проворчал Вен. «Утром оглядимся, что тут к чему». Оба, впрочем, догадывались, что навряд ли с рассветом им суждено было заметить что-либо вселяющее надежду. Лишь неприветливый океан, простирающийся во все стороны до горизонта. Что же касается самого всадника, на нем, скорее всего, не рос даже лишайник. волкадав давно приученный жизнью рассчитывать на самое худшее, понимал. Видят боги, все-таки придется им думать не о спасении, а о том, как бы проявить перед смертью побольше достоинства. Некому будет оценить их последнее мужество, никто не прочтет даже записей, которые наверняка сделает Эврих но все равно не хотелось бы умереть так, как это вышло у несчастных сигванов. Эврих, похоже, думал о том же. «Во имя подола прекраснейшей, подхваченного ветерком», — сказал он. «У нас не велят дурно отзываться о мертвых, но право, как больно разочаровываться в людях. Все жаждут жизни, но не любой же ценой ее покупать». «Мужественные, красивые лица», — фыркнул волкодав. «За борт ради кого-то там кинуться!» Эврих расхохотался и тотчас жалобно сморщился, запоздало прижав ладонью повязку на голове. Каким-то образом его смех внятно прозвучал сквозь шум ветра и волны, даже породил среди скал эхо, не сразу утихшее после того, как он испуганно замолчал. Мышь, прятавшаяся за пазухой у волкадава встрепенулся и высунул ушастую голову, но потом успокоился. Молодой оранд, выждал некоторое время и подал голос уже шепотом. «Увы, ты верно судишь о людях, друг Вен. Ты видел больше зла и всегда умеешь его распознать». «Хотел бы я почаще ошибаться в лучшую сторону», — подумал волкодав. «Я дошел до того, что совсем людям не верю». Слух он сказал. «Здесь, по крайней мере, не качает, как на корабле. Рассветет, хоть дочитаю спокойно, что у Зелхата в книге написано». «И грести точно каторжного не заставляют», — согласился Эврих. Потянулся, хрустнув онемевшими суставами, и добавил, «Я надеюсь, ты дашь мне выполнить мой долг ученого и не предложишь употребить в пищу листы рукописи, на которых я изложу наше удивительное приключение». Волкодав пожал плечами. «Если ты их испакостишь чернилами, как и все предыдущие, кто же станет есть такую отраву?» На этот раз они захохотали в три голоса, и эхо, пустившееся в путь по каменным трещинам, никого не смутило. «Ты что-то говорил об отце», — напомнил Яре любопытный орант. «По-моему, ты звал его, когда нас подхватило волной». «Ну», — замялся юный и тягул, — «всадник, он все время менялся, а я, зная, твердил, что мы родичи, как ты мне велел, вот со страху и померещилась». Я как будто увидел отца, он скакал ко мне на Саврасовом и звал «Хватайся за стремя!». Волкодав покосился на Эвриха и увидел его глаза в темноте. Действительно, мало ли что могло причудиться в миг опасности насмерть перепуганному мальчишке, если бы только... если бы уступ, на который их вышвырнула волна, не был расположен как раз возле стремени каменного исполина. «Когда воины нашего племени теряли в бою коня, они уходили от погони, держась за стремя товарища», — сказал Яра. И добавил с законной гордостью. «Я хорошо умею так бегать. Меня отец научил». «Ну, значит, не пропала даром отцовская наука», — проворчал Волкодав. «Тебе не очень холодно, парень? Засни, если сумеешь». Эврих помалкивал кажется, мрачная легенда оборачивалась совершенно неожиданной стороной и даже сулила некоторую надежду. Чудо всадника непременно следовало обсудить, но сейчас уж точно было не время и не место для подобного разговора, и Оранд это очень хорошо понимал. Они умудрились уснуть в своей пещерке, забившись в самую глубину каменного гнезда и намотав на себя все вещи из сумок, и сухие, и мокрые. Волкадав Порывался сторожить ночью, но Эврих сумел в кое-веки раз убедить его, что сторожить было неоткого. Выбраться из чудовищного котла под копытами всадника и тем более вскарабкаться оттуда наверх не смогла бы ни единая живая душа. Удивительно, но волкодав не стал спорить с Арантом. Свернулся на жестком камне и задремал. Так он спал когда-то в каменоломнях, где все было совсем по-другому, за исключением одного — не умеющему приспособиться и перенести холодную сырость, там тоже было не выжить. Ему снились лошади. Вороны, чалые, рыжие, белые и гнедые подходили к нему, трогали теплыми губами, дышали в лицо. Он спал очень некрепко и понимал, что это всего лишь сон. По вере сигванов, белая лошадь во сне означала скорую гибель. Верховный сигванский бог, длиннобородый храм ездил на белом коне и время от времени посылал своего скакуна за теми, кого желал забрать на тот свет. У веннов не было ни единой дурной приметы, связанной с лошадью. Конь, любимец солнца, молнии и огня, мог нести только добро. Плавая на грани бодрствования, волкодав истолковал собственный еще длившийся сон как преддверие счастливого времени и исполнения желаний, а появление белой кобылицы как знамение добродетельной и красивой жены, которую он когда-нибудь обретет. Серый пес в припрыжку бегал по зеленому лугу, носился в запуски с лошадьми и делал вид, будто пугает их заливистым лаем. Ему было хорошо. Когда Вен проснулся, стояла невероятная тишина. В памяти еще звучал грохот волн и свист ветра. И он поймал себя на том, что напрягает слух, силясь уловить ставшие привычными голоса шторма, но услышал только, как чихнул мышь, умывавшийся на выступе камня. Волкадав открыл глаза. Всадника окутывало белое молоко густого тумана, оседавшего на скалах росой. Сквозь туман пробивались мутные солнечные лучи. Так бывает, когда где-то там наверху сияет ясное небо, Эврих и Яра еще спали, тесно прижавшись друг к дружке. Волосы у того и у другого казались седыми от унизавших их бисеринок влаги. Волкодав не стал тревожить спящих друзей. Выбравшись из пещерки, он не спеша размял одеревеневшее тело, потом стянул сапоги и полез вверх по утесу. Камень был мокрым и скользким, но он не боялся сорваться. Мальчишки-рабы в самоцветных горах... Каждый день лазили на отвесные скалы, в пещерные колодцы и на стены подземных залов. Протаскивали веревки, выжигали отравленный воздух, доставали сорвавшийся инструмент. Те, кто не погибал, обретали способность ползать, как мухи, чуть не по потолку. волкадав не погиб. Мышь кончил умываться и последовал за хозяином, перелетая с выступа на выступ. Волкодав искал опору для пальцев рук и ног, подтягивался, повисал, нашаривал другую опору и снова подтягивался. Тело постепенно обрело гибкость, ему стало тепло. Чем выше он лез, тем светлее становилось в тумане. Потом донесся крик чайки. Волкодав вспомнил, что накануне никаких чаек не было видно. Моряк из него был по-прежнему никудышный. Он тщетно пытался сообразить, живут ли эти птицы только у берегов или все-таки залетают далеко в открытое море. Он сказал себе, что птицы верно пожаловали с островной гряды, помеченной на карте у Эвриха. Ищут корм, выклевывают глаза мертвым сигванам, качающимся на волнах. Он одолел почти всю гриву каменного коня, когда внизу послышались испуганные голоса, потом истошный крик Эвриха «Волкодав! Волкодав!» «Да здесь я, здесь!» — отозвался Вен. «Что орешь?» Он как раз ощутил на лице дуновение ветерка, которого и в помине не было возле пещерки. Плотные пряди тумана медленно завивались, вытягивались и ползли, огибая черные камни. Спереди уши каменного скакуна казались совершенно живыми, стоячими, внимательными. Оттуда, где сидел волкодав, было видно, что это всего лишь неровные обломки скалы. Он снова вспомнил горы и тяжелые тучи, стекавшие через перевалы. Когда он оказался на голове гранитного коня, ветер, наконец, разорвал туман и отодвинул его в сторону, словно серый клубящийся занавес. Волкадав увидел небо. Оно было таково, что хотелось молиться. Высоко-высоко в благословенной синеве раскинулись пронизанные утренним солнцем легкие серебристые перья, а чуть ниже замерли в неподвижности рослые кучевые облака — подернутые как прозрачным шлейфом, еле заметной дымкой морских испарений. После полудня облака, может быть, начнут собираться и даже прольются дождем, но пока они просто выселись в небесах, словно недостроенные чертоги богов, и манили душу и были прекрасны. — Что там, волкодав? — спросил снизу Эврих. Вен завертел головой, дожидаясь, чтобы неторопливо ползущий туман развеялся окончательно и дал ему взглянуть, что же делается с другой стороны. Словно в насмешку, мгла, окутавшая всадника, опять сомкнулась над головой. Волкодав снова оказался внутри холодного сырого кокона, где не было ни намека на солнечное тепло и едва удавалось разглядеть пальцы вытянутой руки. Потом ветер дохнул сильнее. Солнце заблестело на влажной груди, и каменного коня. Туман разорвало до самой воды, и... — Берег! — не своим голосом завопил Эврих. — Яра! Ущипни меня! Я сошел с ума! Берег! Нет, он с ума не сошел. Либо оставалось предположить, что безумие поразило всех троих одновременно. Берег, до которого накануне вечером оставались еще сутки с лишним быстрого плавания, выселся в какой-то полуверсте что такое полверсты для двоих крепких мужчин и шустрого мальчика. Ласковые ленивые волны медленно набегали на чистый белый песок. За полосой песка виднелся довольно высокий обрыв, увенчанный травой и кустами. Ветер дул с берега и нес запахи суши, окончательно убеждая, что все это не бесплотное видение, явившееся подразнить умирающих на голой скале посреди океана. А за широким языком степи высился величественный горный хребет. Он начинался зелеными складками и морщинами холмистых предгорий, и те, отступая от моря, делались все обрывистей и неприступней, чтобы, наконец, взметнуться белоснежными пиками, уходящими в тучи. Заоблачный кряж благоговейно прошептал Яра и протянул руки, называя горы по именам, словно почитаемых предков. Два шлема, кормилица — потерянное седло, и, наконец, выдохнул одними губами. Харан-кир. Волкодав чуть не кувырком скатился обратно к пещерке. Позже он пробовал вспомнить этот спуск, но мало что получалось. Кажется, он все-таки поскользнулся и две последние сажени преодолел вниз головой, чтобы упасть на руки и благополучно спружинить. Выучка, когда-то, вколоченная в его тело кнутами надсмотрщиков, помогла не сорваться. Он спросил Эвриха, «Там действительно берег или нам всем мерещится?» Аранд улыбнулся. «У нас есть только один способ это проверить». Мыш решил не дожидаться, пока медлительные люди сползут вниз и преодолеют расстояние до берега. Пискнув, зверек снялся с камня и полетел над водой. К нему сейчас же устремился хищный поморник, но испугать мыша было не так-то просто. Без труда увернувшись, он сам бросился на птицу, яростно тявкой из щерек Другие чайки начали слетаться к месту сражения, и волкодав, беспокоясь, хотел уже свистнуть мышу, чтобы тот возвращался, но закаленный драчун прорвался сквозь крикливое облако, достиг берега и скрылся в кустах. Аранд, оказывается, уже увязал сумки, так что оставалось только навьючить их на спину. Эврих без промедления приладил свою и приготовился спускаться. «Я склонен поверить всаднику и тебе посоветовал бы тоже. Зачем ему губить нас теперь, когда он легко мог сделать это еще вчера?» Волкодав промолчал, но не потому, что испытывал такое уж доверие к каменному губителю кораблей. Туман, скрывавший основание всадника, разорвало ветерком, и подозрительный вен убедился, никакой видимой опасности спуск не таил. Вода же внизу была зорче стекла, маленькие легкие волны позволяли рассмотреть дно и светлый песок, в который уходили черные скалы всадника. Похоже, до берега удастся дойти вброд, не придется даже и плыть. Яро немного задержался в пещерке, так славно приютившей их ночью. Пошарив под рубашкой, он вытащил кожаный мешочек, который, сколько знал его волкодав, всегда носил на груди. Вен, правда, никогда раньше не видел, чтобы мальчик его открывал. А вот теперь Яра зубами распутал завязки и вытряс себе на ладонь несколько маленьких блестящих камешков, обточенных быстрой рекой. «Возьми это в подарок, всадник», — негромко сказал он, задрав голову и глядя туда, где высился над ними изборожденный ветрами лик, обращенный в сторону берега. «Спасибо, родич, я буду помнить тебя». Волкодав снял с плеч и раскупорил сумку, заботливо увязанную Эврихом. Порылся и вытащил сухарь, приготовленный не элит еще в беловодье. Молча положил его на камень. «Я буду молиться богам небесной горы», — сказал молодой Аранд. «Обрети успокоение, всадник, если ты желаешь его и если это возможно». Снизу упруго, завиваясь и дыша холодом, наполз язык тумана. Людям как будто советовали поторопиться. Когда ветерок пронес туман мимо, Эврих первым начал спускаться. я двинулся за ним, волкодав отправился в путь последним, камни под его руками были мокрыми и холодными, никакого тепла скрытой жизни в них не ощущалось. Если она все-таки обитала здесь, это самая жизнь, она, верно, была такой же холодной и темной. По крайней мере, от шторма до шторма. Она даже и солнечного тепла принимать в себя не желала. Он слышал, как Эврих, достигнув воды, с плеском спрыгнул в нее. И почти тотчас... волкадав заорал Эврих, так что вену разом привиделись то ли зыбучие пески, готовые поглотить книгачея, то ли стаи хищных рыб, напавшие из подводных пещер. Действительно, Эврих, которому полагалось бы уйти в воду примерно по грудь, скрылся в ней весь, оставив на поверхности только сумку, всплывшую со спины. Волкодав думал недолго что было силы оттолкнулся от скального уступа и бултыхнулся следом за Эврихом. Тут же оказалось, что Аранд и не думал тонуть, просто увидел нечто, торчавшее под водой из песка, и наклонился поднять. Когда он выпрямился, в руках у него был солнечный пламень, вдетый в крепкие ножны работы мастера вороха За ножными тянулся длинный ремень, и на ремне Все остальное оружие путешественников еще в начале плавания, уложенное под крышку корабельного сундука. волкадав так и шел до самого берега, держа меч двумя руками у груди точно ребенка. Почему-то все трое отчаянно торопились и старались идти настолько быстро, насколько это вообще было возможно в воде. Яра местами плыл. волкадав хотел предложить мальчишке взобраться ему на плечи, но потом передумал. Яра, кажется, считал себя воином. Не стоило его обижать. А я вроде понял, чем мне не понравился прибой, когда нас снесло разбивать. Разгребая воду грудью и животом, пропыхтел Эврих. Волкодав вопросительно обернулся к нему, и он пояснил. «Видишь ли, у берега волны всегда не такие, как в открытом море. Это потому, что дно делается выше и меняет их форму. Так вот, там, если верить волнам, никакого дна не было». Волкодав остановился. Потом все трое обернулись в сторону всадника. Громадная скала выглядела совершенно чужой, рядом с веселым солнечным берегом. Глыба холодной тьмы, которой не место посреди ясного дня. Всадник был виден весь целиком, но у его подножья вновь клубился туман. Непроглядная пелена постепенно поднималась все выше, окутывая каменного исполина густым мглистым плащом. «Прощай, всадник», — прошептал Яра. По каменному лику стекала влага, осевшая из тумана. Она блестела в глазницах, и медленные капли показались волкодаву подозрительно похожими на слезы. Теперь в гранитных чертах не было ярости, одна только скорбь. Вен вытянул из ножен солнечный пламень и приветствовал всадника, как приветствует воина, уходящего навсегда. Туман поднимался, размывая четкий силуэт утеса, словно врезанного в утреннее небо. Волкодаву казалось, будто всадник тоже смотрел на них, пытаясь оттянуть мгновение нового одиночества. Когда туман укрыл его окончательно, венно померещилось внутри серого облака некое движение, как будто кто-то поднял руку, прощаясь. А потом береговой ветер задул сильнее и повлек плотный клубок тумана прочь от материка за голубеющий морской горизонт. Все дальше и дальше отлетало серое облачко, то ли постепенно истаивая под солнцем, то ли растворяясь в легкой дымке, вьющейся над волнами. Двое мужчин и мальчик следили за ним, стоя по пояс в воде, пока оно не скрылось из глаз. Раскинув стынущие руки, не видя неба в серой мгле, уже на том краю разлуки убитый парень на земле. Он, может, сам во всем виновен и получил, что заслужил, но ток живой горячей крови не дрогнет больше в руслах жил. Пусть оправдают, пусть осудят, ему едино, он ушел. Теперь угадывайте, люди, кому с ним было хорошо. А он не сможет оглянуться из-за последнего угла и протрезветь и ужаснуться своим же собственным делам. Нам словно мало тех напастей, что посылают небеса, с какой неодолимой страстью себя двуногий губит сам. Пока ты жив, еще не поздно начать сначала бренный путь. Там, наверху, пылают звезды, там, дальше, есть ли что-нибудь? Дано ли будет нам обратно сойти во славе новых тел и смыть всю грязь и выжечь пятна, коль в этой жизни не успел? Быть может, вправду наше семя бессмертным спит в кругу планет и ждет, когда настанет время и прорастет, а если нет... А вдруг ни ангелы, ни черти не пронесутся в пустоте, и что душа избегнет смерти всего лишь сказка для детей? А вдруг в последний раз, не в первый, приходим мы на этот свет, и впереди лишь тьма и черви, и рая нет, и ада нет, и нет суда, и нету судей, и ни похвал, ни укоризн, на что, мол, тринкаете, люди, одну единственную жизнь? Иди, не опуская веки, живи мгновение, как года, но каждый след, чтоб был навеки, и каждый шаг, как в никуда».